Глава 33. Первый день на старом месте. Утром Аяри просто игнорировала все настороженно подозрительные взгляды, которыми одарили ее в коридоре общежития. Спокойно сходила умылась, после чего набросила шубу и отправилась на завтрак, почти одной из первых. Ей не хотелось пересекаться с прежними одноклассниками, поэтому поела она быстро и отправилась в основной корпус, чтобы разузнать расписание. Начало первого урока артефактологии она ожидала в укромном уголке рядом с библиотекой. Маяри раньше отличалась нелюдимостью. Но после жизни на болотах желание быть в одиночестве превратилось в почти манию. Или же на нее так влияло осознание того, что за ней теперь постоянно следят? На занятие Маяри пошла только после гула-гонга, и у дверей в классе обнаружила мастера Милима. «Почему опаздываешь?» — недовольно спросил он. «Живо в класс!» Девушка покорно прошла в открытую дверь и, отыскав глазами свободное место, уже хотела шмыгнуть туда. Но мастер ловко поймал ее за воротник и под сдержанный смех будущих одноклассников заставил остаться на месте. «Не так быстро, Майари!» и уже остальным ученикам. «Тишина!» Смех мгновенно стих, но улыбки стереть было сложнее. «Позвольте представить, это Майорида Мэйм. Возможно, кто-то из вас ее помнит». Помнили, как не помнить, если у них разница была в один год обучения. Когда она училась на четвертом году, они были как раз на третьем. Почти все лица оказались знакомы Маяре, кроме худого паренька с торчащими в разные стороны белобрысыми волосами. Из-за ложных обвинений Маяре была вынуждена пропустить один год. Но справедливость восторжествовала, поэтому она опять с нами. Из-за сложностей со здоровьем у Майаре сейчас некоторые проблемы с магией. И «Я надеюсь, что вы отнесетесь к ней с пониманием». Мастер окинул класс строгим взглядом и, наконец, подтолкнул Маярик к столу в первом ряду, за которым сидел незнакомый девушке белобрысый паренек. «Я не буду с ней сидеть!» — моментально взвился тот. Майари спокойно прошла мимо, словно и не услышав его. И с царственным видом села за стол на втором ряду рядом с Бретом, огромным, но стеснительным и неуклюжим оборотнем. Тот тут же поспешил расчистить для нее половину стола, но Майаре нечего было положить на него. Мастер Мелим бросил на Белобрысова паршивца испепеляющий взгляд, но ничего не сказал. Взяв со своего стола стопку бумаги и чернильницу с пером, он отнес все это Майаре и, вернувшись на свое место, холодно поинтересовался. «Кто готов порадовать меня домашней работой?» Все взгляды, направленные на маяре, мгновенно притянулись к преподавателю. и класс наполнил лихорадочный шелест страниц. Майяри покосилась на своего соседа и обнаружила, что тот почти с отчаянием смотрит на исписанные крупным почерком листы. Девушка припомнила, что бред приехал из какой-то деревни, и учеба вроде бы давалась ему с трудом. «Ну что ж», — с наслаждением протянул мастер Милим, любуясь, как головы учеников втягиваются в плечи. «Начнем с тех, кто пропустил занятия». Маяри, Рот, ко мне. Я возмутился белобрысый. Я же только недавно перевёлся. И уже умудрился прогулять одно занятие. Холодно напомнил мастер Милим. Я не готов, нагло заявил парнишка. Отлично, ничуть не опечалился мастер. Придёшь после занятия отрабатывать. В этот раз никто не засмеялся, но злорадные улыбки возникли на губах у многих. Моя же встала и направилась к выкрашенной в темно-зеленый цвет доске. А какая тема? поинтересовалась она. По классу все же прокатился сдержанный смех, затихший под суровым взглядом мастера. Сопротивляемость материи и способы ее вычисления. В прошлом году ты успела ее пройти. Надеюсь, память тебя не подведет. Согласно легенде, придуманной мастером Пишем и каким-то донетием, Как раз памяти должна ее подводить, но Маяри не ощущала никакого желания подыгрывать сискарям. Не подведет, подтвердила она. Тогда с тебя расчеты, а теорию нам расскажет. Мастер окинул притихших учеников пристальным взглядом. Бред. Тот с готовностью вскочил, пока Бред уверенно рассказывал материал. Майяри взяла за основу расчётов железа и принялась неспешно выписывать Милом на доске решения. Формулы плавно перетекали одна в другую, и к тому моменту, когда бред закончил свой рассказ, все результаты были вынесены в отдельную рамку и разделены на две части. «Отлично!» — похвалил мастер милим Брета. «С практикой разобрался?» Парень виноват опустил глаза, и мастер тяжело вздохнул. Придешь после уроков, попробуем разобраться еще раз». «Я не смогу прийти. Мне после уроков нужно быть у мастера Пиша». Мастер опять вздохнул и устало посмотрел на оборотня. «Иди на место». Бред зашаркал к своему столу, а мастер Милим перевел взгляд на доску. Брови вы чуть удивленно приподнялись. «Маяри, напомни мне, что мы изучаем в этой школе». «Магию», — послушно напомнила та. Тогда где расчеты по мага сопротивлению, мастер? Вы же всегда говорили, что расчеты надо проводить, исходя из собственных сил. А у меня сейчас никаких сил, кроме физических, нет. Некоторое время преподаватель смотрел на совершенно спокойное лицо девушки, словно пытаясь уличить ее в тонком издевательстве. Но потом махнул рукой и пригляделся к расчетам. Что взяла за основу воздействия? Железный пруд в семь килограммов весом. и самую крепкую кость в своем организме, берцовую. Вычислила силу сопротивления к излому при одинаковой силе воздействия предметов друг на друга. И...» — мастер прищурился, будто бы не мог рассмотреть и результат. Майяри обернулась на доску, мазнула взглядом по итоговой строке и спокойно ответила. «Кость сломается». «Сломается?» — брови мастера скептически изогнулись. «Ты уверена, что правильно указала характеристики кости?» «Я человек, мастер», — напомнила Маяре. «Мои кости слабее». В глазах мастера мелькнуло что-то непонятное, а лицо словно закаменело. «Садись», — холодно велел он. «Итак, начнем новую тему». После урока Маяри в коридоре остановил бред. Девушка особой радости не высказала. Ей хотелось опять уйти в укромный уголок. но все же остановилась, чтобы вежливо выслушать первого одноклассника, который решился с ней заговорить. На уроке она сильно к нему не приглядывалась. Мастер Мелим не любил, когда на его занятиях внимание оказывали кому-то помимо него самого. И сейчас имела возможность рассмотреть одноклассника получше. Тот был действительно огромен. Даже несмотря на то, что он смущенно сутулился, Майяри доходила ему только до груди. Широкие плечи, мощные руки — мугрящиеся мышцами тела. Тут никакой магии не нужно, чтобы выходить победителем из любой ситуации. Но вот лицо Брета было лицом ребенка, робкого и стыдливого. Нервно пригладив короткие черные волосы, оборотень прокашлялся и сипло спросил. «Ты практику хорошо понимаешь?» «Практику?» — озадачилась Маяри. «Ну, кое-что соображаю. Мне очень нужна помощь». С трудом выдавил парень. «Я ничего не понимаю в этих расчетах. Если нужно, я заплачу». Майяри окинула его взглядом и решила, что вряд ли у него водится много денег. Но делать ей все равно было нечего. «Мне не сложно, будешь должен услугу. Только когда ты будешь заниматься». «Я могу прийти после занятий с мастером Пишем», с готовностью отозвался оборотень. «Если ты не против». «Хорошо, буду ждать у себя. Возьми учебники, бумагу и чернила. А то у меня ничего нет». Бред расцвел широкой улыбкой, кивнул и тут же посторонился, пропуская высокого мужчину в светлом одеянии. Мужчина молча кивнул Брету и пристально посмотрел на Маяри. Там мгновенно напряглась и даже сделала шаг назад, почувствовав опасность. Но она определенно не знала этого оборотня, знала бы, не забыла. Внешность уж больно запоминающаяся. Длинные, почти до пояса белые волосы, аккуратно зачесанные назад, стального цвета глаза и рисковатые черты лица, наводящие на мысль о хищных птицах. «Кто это?» — поинтересовалась моя ребрета. «Мастер Дагрен», — с готовностью ответил тот. «Он приехал меньше недели назад и теперь преподает у нас теорию и практику защитной магии. Очень серьезный мужик». Рот, кстати, его племянник. Он так-то парнишка, ничего. Не знаю, что это на него сегодня нашло. Меньше недели назад, уж не благодаря ли ей учащихся обрадовали новым учебным предметом? Ты на следующий урок идешь? осторожно поинтересовался бред. А? Очнулась от задумчивости Маяри. А что будет? У нас сейчас физическая подготовка. Девушка открыла было рот, чтобы застонать, но закрыла и его, и глаза. И мужественно сдержалась. Не пойдешь, догадался Бред. Маяри открыла глаза и, собрав всю волю в кулак, решительно заявила: Пойду. Занятия по физической подготовке проходили на тренировочном поле, расположенном сразу за учебным корпусом. Снег здесь уже успели почистить. и даже вытоптать дорожки. Последние наверняка одела ног гоняемых учеников. Майяри тоскливо вздохнула и спрятала нос в воротнике шубы, рассматривая своих одноклассников. Она только сейчас обратила внимание, что является единственной девушкой в классе. На боевом отделении так-то всегда мало девушек, но в ее прошлом классе их было хотя бы две. Правда, та вторая на третьем году вышла замуж и бросила учебу. Мастер Ладар тогда искренне злорадствовал. Он считал, что бабам среди боевиков делать нечего, а когда они с Ведашем объявили о помолвке, мастер стал относиться к Маяре значительно мягче и даже зачел один норматив просто так. Сейчас же, глядя на приближающегося мастера, Маяре чувствовала себя совсем неуютно на фоне крепких парней в коротких полушубках. Шубу она все же скинула, решив, что скоро ей будет и без нее жарко, и скромно притулилась в конце строя. Не заметить ее мастер Ладар, конечно же, не мог. Увидев тощую фигурку в платье, мужчина аж замедлился, а потом и вовсе остановился напротив Маяри, с изумлением осматривая ее. Девушка в ответ выпрямилась и вскинула подбородок. Как ей показалось, с их последней встречи мастер стал еще больше. невысокий, но невероятно широкоплечий и кряжестый, мастер ладар проходил не во все дверные проемы. Но никто не осмеливался даже улыбнуться, когда он поворачивался боком, чтобы пройти, например, в кабинет директора. Черные кустистые брови недовольно сошлись на суровом лице, и мастер хрипло вопросил. «Это что за непотребство?» Майари проследила за его взглядом, и с тоской подумала, что ей опять придется отвоевывать право носить платье на его занятиях. Правда, раньше она поддевала под него штаны, но в этот раз у нее их просто не было. «Мастер, мы же уже спорили с вами по этому поводу», — напомнила она. «Поэтому?» — рявкнул преподаватель, и стоящие рядом парни отшатнулись. «Ты посмотри, как выглядишь! Да как ты посмела довести себя до такого состояния!» «Ни одна приличная девушка не позволит себе выглядеть подобным образом!» Майяри растерянно хлопнула глазами, совершенно не понимая, чего это мастер так разошелся. «Ты вообще что ли не жрала? Что это за скелет в юбке? Ты и так дохлой была, а тут совсем!» Мастер сбился, не в силах описать то, что открылось его глазам. Сообразив, что не так, Майяри вместо того, чтобы усовеститься, вспомнила жену мастера Ладара. Ну, чтобы понять, как именно должна выглядеть истинно приличная женщина. И сочла, что настолько прилично ей никогда не стать. На фоне этой благородной госпожи она действительно казалась совсем неприличной. Даже юные дочери мастера выглядели куда приличнее, хоть и не дотягивали до солидности своей матери. «Я отъемся», — мрачно пообещала Маяри. «Вот и иди, отъедаться!» — негодующе громыхнул мастер Ладар. «И пока не отожрешься, чтобы духу твоего здесь не было!» «Мастер!» — скинулась Маяри. «Но мне нужно заниматься! В трапезную! Шагом марш! Живо дохлость!» Парни тихо давились смехом, но в открытую хохотать опасались. «Прямо сейчас? Обед только через час. Давайте я хотя бы побегаю!» «Я неясно выразился!» Мастер, угрожающий, навис над ней. «В трапезную. Прямо сейчас. Скажешь, что я велел!» И, кинув ее еще раз взглядом, с невыносимым страданием протянул. «Маслы в панталонах». Парни все же не выдержали, и по полю разнесся гогот. «Мастер!» — не отступала маяре «Жрать!» — рявкнул мастер. И Маяре сдалась. Подхватив шубу и набросив ее на плечи, Девушка потопала к школе, сердито распинывая в разные стороны снег. Не выдержав, Майяри остановилась уже на краю поля, и сердито прокричала. «Да как я буду вам нормативы сдавать, если сейчас тренироваться не буду? Вы же ничего не примете!» Мастер Ладар молча развернулся в ее сторону всем корпусом и многозначительно указал в сторону здания трапезной. Сердито поджав губы, Майяри отправилась в указанном направлении.